Все части тела должны жить в единстве, таков завет мудрецов. Фатима Султан, Кутлук нигорханум Каракуз Бегим, дети мои Ханзада и Джахангир, Мирза поочередно осматривал называемых, каждый из вас часть общей семьи. Хочу, чтобы в эти трудные дни вы оказывали друг другу уважение и помощь. Руки на своем месте ценны, глаза на своем. Коль руки или глаза навредят друг другу, всему телу навредят и будут наказаны. Все поняли, в чью сторону пущены эти две стрелы. Щелки глаз Фатимы Султан еще больше сузились. Мысли Кутлук Негор тут же понеслись к единственному сыну Бабуру который находился вдали от отца и матери в Андижане. Повелитель не назвал его по имени. Почему? «Повелитель, ваши слова драгоценны жемчужины», сказала Нигор Ханун и добавила. «Если позволительно мне будет попросить». у Шех кивнул в знак согласия. «Опасность войны оказывается велика. Я боюсь за наследника престола». Замерзу Бабура, и боялась бы меньше, находись он рядом с нами. Андижанская крепость прочна, а с мерзой Бабуром неприступна, возлагая на него большие надежды. Ханум получила отказ. Фатима Султан привлекла к себе полусонного Джахангира, погладила сына по голове. Пусть видит это лиса. Кто из них счастливее, по крайней мере, ее сын при ней, при матери, а вот наследник престола? Мать Мирзы Бабура благодарит повелителя за столь лестные слова его о сыне-наследнике. Негор Ханум на миг запнулась. Только как же так? Подросток, которому еще не исполнилось двенадцати, на поле сражения? Нет оснований для тревог, Ханум. К мирзе Бабуру приставлены лучшие наши беки. Он молод, но уже должен учиться воинскому умению. Если мне суждено умереть, пусть мое место займет полководец Бабур. Тридцать девятый год идет повелителю, и вдруг он заговаривает о своей смерти. Ах, это война! Женщины опечалились. Канзада-бегим, забыв свои недавние чувства, с ласковой жалостью посмотрела на отца. Умар-шейх громко, намеренно, отчетливо, чтобы все хорошо слышали и хорошо поняли, продолжал. «Если я на поле брани или по какой-либо случайности покину бренный мир, все вы должны исполнять распоряжение мирзы бабура как мои собственные». «Мерза, Джахангир!» «Ты спишь, что ли?» Мальчик встрепенулся, насторожился, мгновенно приложил к груди ладони. «Слушаю, повелитель. Эти мои слова запомни и ты. Хоть мерза-бабур старше тебя всего на два года, но если останется он вместо меня, ты должен стать ему преданным сыном. Исполню, повелитель». Ребенок не понял затаенно важного смысла слов отца, но послушание уже стало привычным ему. Старшие жены были напуганы, каждая по-своему. В глазах Каракуз-бегим, она не отводила их от лица мужа, заблестели слезы. Умар-шейх увидел их, вспомнил поцелуи своей молодой жены сегодня на рассвете, но воспоминание почему-то не доставило удовольствия. «Целовала, будто прощалась с покойником», — подумалось ему. И сейчас сказанное им тоже схоже с завещанием. Сердце у Маршейха забилось гулко предупреждающее. «Что это со мной? Неужто я почувствовал приближение Ангела Смерти? Нет, нет». Ханзада Бегим заметила сметенное состояние отца. Он нуждался в помощи, в ее помощи. Мой повелитель, ваша дочь желает, чтобы Всевышний дал вам долголетие шейха Саади. Живите до 100 лет. Пусть сбудется твое желание, дочь. мирза умар шейх будто очнулся от оцепенения, будто впервые понял, как умна его дочь, как созрела ее красота. Прежде всего я хочу провести твою свадьбу сам. Ханзаду в свое время сватали за сына самаркандского властителя, за Мерзу Байсункура. Но окончательного согласия на этот брак у Маршейх еще не дал. А теперь вот с самаркандцем война. Правда, если уж придется совсем туго, он выдаст за сына своего старшего брата-дочку И таким древним способом, пожалуй, превратит войну в мир. Но Ханзада понимала это и страшилась этой возможности, как тьмы ночной. У нее были другие мечты. Поэтому она повернула разговор в прежнее русло. «Если нет возможности пригласить моего брата Бабура в Ахси, разрешите мне и моей матушке поехать в Андижан», — смело предложила она. Дочь моя, ты бесценная жемчужина в моей сокровищнице. В эти опасные дни я не могу выпустить тебя из-под своего крыла. В таком случае разрешите мне одной, повелитель. Снова оживилась кутлук книгор-ханун. Эй, ханун, зачем спешить? Из Маргеллана мы ждем гонца. Коли будет можно, разрешение получите. Умар-шейх. Наскоро помолился, встал с места и пошел из гарема. Голова его была уже вся занята заботами войны. Лишенные права входить в гарем, телохранители мирзы всю ночь ожидали его снаружи. Отступив на два шага, чтобы не мешать размышлениям повелителя, не привлекать к себе его внимание, они тихо и незаметно последовали за ним. Глава вторая Утро наступило. Военачальники, беки и придворные собрались, когда солнце еще не успело взойти. В приемном зале они встретили мирзу низкими поклонами. Густобородый первый визирь в роскошном золототканном чепане, с подобающим возрасту и чину поясом, выпрямился раньше других. Его и спросил мирза откуда прибыли гонцы. «Из, из Фары, повелитель» и снова согнулся в низком поклоне, пряча лицо. «Ну, и какие вести?» «Повелитель, пощадите своего раба». «Так, значит, и сфора тоже в руках врага». Ощущая неприятную внутреннюю дрожь, Умар-шех спросил о гонце из Маргеллана. «Повелитель, ждем с нетерпением маргелланского гонца?» «Неужели Маргеллан тоже покорится?» Но тогда под угрозой будет Ян-Дижан. Почему нет гонцов? Попали в западню, перехвачены. А может быть, сами маргелландцы стали изменниками? Сделает ли повелитель распоряжение отправить наших новых гонцов? И будем потом смотреть на дорогу, ожидая ответных. Сколько дней прождем? Визирь опять поклонился и, будто извиняясь, отступил назад. Теперь Мерзе стало ясно как день, что крепости Ахси не избежать осады. Он распорядился заготовить продовольствие на шесть месяцев. Из-за того, что крепость стояла на высоком холме, в ней не было текучей воды. Мерза поручил тридцатилетнему Касымбеку, стройному, быстрому в любом деле, построить внутри крепости еще один каменный водоем, согнать водоносов и заполнить его доверху. беки видели, что повелитель не в духе, и сразу же приступили к выполнению его приказаний. Сам Умаршейх верхом выехал из арка в сопровождении конной свиты. Арк – цитадель в городе, обычно резиденция правителя. Всадники направились к голубятне, что стояло на высоком берегу реки, верхней террасой своей нависая над обрывом. Гонцы, посланные из Ахси, исчезли без следа, и Мерза решил пустить в дело почтовых голубей. Все надежды теперь были связаны с птицами, наученными летать на Маргеллан и какант. Принесли их, успокоили. Свернутые трубочкой письма прикрепили к внутренней стороне крыльев. Мерза Умаршейх любил собственноручно запускать голубей в небо. Он осторожно взял в руки голубя небесного цвета и по деревянной лестнице поднялся на крышу сооружения.